Глава сороковая. Берегите друг друга. Тиара. Так что, парень, имей в виду, у нее есть тот, кто не даст в обиду и обязательно заступится, если того потребует ситуация. На несколько секунд воцарилась тишина. Не доводилось мне раньше видеть Кайли в таком состоянии. Он словно стоял на экзамене, который очень боялся провалить. «Да и я и не собирался» ответил Макс Света, не отводя взгляда. «Наоборот, сам готов защищать». «Вот и отлично», — улыбнулся Майкл, хитро щурясь. «Моя сестра только выглядит сильной. На деле же очень ранима и не прощает предательства. «Майкл», — возмущенно выпалила я, мысленно посылая брату под затыльник. «Ну что то в самом деле?» «А что не так?» — захохотал паршивец. «Думаю, Кайли сам все понимает». Дорогого сердцу человека нужно беречь. Разве я не прав? Только хотела попросить, чтобы брат набрал в рот воды и вел себя тихо, но тут голос Кайля и его ответа заставили притихнуть. Прав. И я буду ее беречь. Даю слово. Кайль! Ахнул я, чувствуя, как быстро сердце колотится в груди. Ой, какая прелесть! Радостно всплеснула руками леди Эстель. Милый, ты слышал? Наш сын и Тира вместе! «Слышал, дорогая?» — хохотнул герцог Шен. «И я очень рад за них. Они идеальная пара». Столько эмоций обрушилось на меня, что я аж до речи потеряла. Продолжая цепко сжимать руку Мага Света, не знала, что ответить. Хотя, судя по тому, как загудили наши родственники, говорить ничего и не требовалось вовсе. Чувствовала, как Кайл переживает, что Майкл может быть против наших отношений. Вот только я видела по глазам старшего брата, Возражения с его стороны не последуют. По какой причине он оказался в доме герцога и герцогини Майрон? И дураку, понятно, из-за связи. Судя по всему, они смогли о чем-то договориться и прийти к единому мнению, раз все были довольны, а в воздухе не витало напряжение в перемешку с агрессией. «Проходите, не стойте у дверей», – засуетилась хозяйка дома. «Мирит! Госпожа!» За секунду перед нами предстала слегка пышнотелая служанка накрывай на стол». «Хорошо, ваша светлость». «Тиара, сын, идемте пока в гостиную», позвал нас герцог. «Я так рада, милая, что ты стала парой моему сыну», леди Эстель посмотрела на меня, добродушно улыбаясь. «Вы прекрасно смотритесь вместе». «Спасибо», пискнул я в ответ, ощущая, как краска смущения заливает щеки. «Разве могла я подумать о таком развитии событий?» Нет, Кайл хотел, конечно, рассказать своей семье о наших отношениях, но все же для меня происходящее стало полной неожиданностью. Еще и присутствие Майкла выбило из колеи. Он был спокойно расслаблен. Казалось, что брат владеет ситуацией, и его ничего не смущает и не настораживает. Да что здесь происходит? Так и хотелось спросить у него именно сейчас, но я терпеливо ждала, зная, что обязательно представится возможность вытрясти из него всю правду. «На самом деле мы хотели с вами поговорить». Голос его светлости стал серьезным, теряя веселье. «Это касается вашей связи», – кивнул Майкл. Он точно что-то узнал. Теперь не осталось никаких сомнений. Внезапно стало как-то тревожно. Под кожей побежала щекотка, а дыхание участилось. Подняла взгляд на Кайля, встречая такое же непонимание в ответ, как и у меня. «Ну что вы разволновались?» – произнес герцог Шен. «Все хорошо, правда. Я бы даже сказала, отлично. Случилось чудо, дети!» Леди Эстель была так взбудоражена, и ее состояние начало передаваться и мне. Нервозность повысилась, а волнение быстрее побежало по венам. «Боги благословили наши семьи, подарив вам истинность!» «Чего?» Кэлли внезапно споткнулся на ровном месте, чуть не шлепнувшись на паркетный пол. «Вы истинные!» Ее светлость расплескивала во все стороны волны радости и счастья. «Сами небеса соединили вас!» Я затаила дыхание, желая услышать продолжение и одновременно боясь узнать, что же будет дальше. Тревога, что мое чувство вызвано связью, все сильнее мучила с каждым днем. И вот сейчас, услышав слова леди Эстель, я едва могла стоять на ногах, ощущая, как эмоции захлестывают с головой. «Ты побледнела, милая!» Кинулась ко мне герцогиня, моментально растеряя всю радость отсказанного ранее. «Шен, девочке плохо!» «Лекаря живо!» Гаркнула его светлость. Кайл прекрасно понимая мои терзания, стремительно прижал меня к себе, крепко обнимая. «Не бойся», — шептал мне он, не обращая внимания на вопросы отца и Майкла, как и на суету своей матушки. Маг света позволял жадно вдыхать аромат его парфюма, который мне был сейчас так необходим. «Они настоящие». Сердце любимого учащенно билось, а тепло его рук проникало под кожу. «Наше чувство настоящее», — вновь повторил он, поглаживая меня по спине. «Это не связью. Верь мне». «Связью?» — вклинился в мой бурный поток мыслей голос хозяйки дома. «Вы подумали, что ваши чувства вызваны связью?» «Нужно, наверное, было как-то помягче начать», — виновато вздохнул Майкл. Я, так и прижимаясь к Каюлю, сместила на него взгляд, а затем и на притихших родителей мага Света. «Надо было», — произнес Кайль холодно, вжимая меня в себя. «Слушайте, мне все равно, истинные мыстиары или нет». «Сын!» — возмущенно ахнула леди Стеля, и ее супруг недовольно нахмурился. «Это не так важно», — продолжил маг Света, не позволив себя перебить. «Я люблю Тиару, ясно? А она любит меня. Так мы же...» начал было Майкл. «И это настоящее чувство!» не позволил ему продолжить Кайл. «Ничем и никем не навязанные! Сын, успокойся, прошу тебя!» Его светлость выставил руки в примирительном жесте, делая шаг вперед. «Как ты думаешь, почему мы с мамой не рассказали тебе раньше о связи? Почему делали вид, что ничего о ней не знаем? А давайте сейчас без ваших загадок, хорошо?» Кайл терял терпение, я чувствовала это, ведь и сама находилась в том же состоянии, что и он. Хорошо, кивнула леди Стелль. Понимаешь, мы боялись, что, узнав правду об истинности, ты начнешь отталкивать Тиару, а она тебя. Ваша связь, которая до недавних пор считалась лишь легендой, могла разрушиться. Твои родители не вмешивались, продолжил Майкл, позволяя вам самим решать. И вы решили. Разве нет? Боги связали вас, потому что вы идеально подходите друг к другу. На губах Леди Эстель появилась теплая материнская улыбка. «Вы две половинки единого целого. Каждый из вас дополняет друг друга, увеличивая ваши резервы и, соответственно, силу. Но ваша связь распалась бы. Не полюбите вы друг друга», кивнул герцог Шен. «Если бы не возникли чувства, которые, как вы уже поняли, настоящие и ничем не навеянные, дар богов канул бы в лету». «Дети мои», — шмыгнула носом хозяйка дома. «Вы любите друг друга по-настоящему, и я так счастлива, что теперь помимо сына у меня есть еще и такая прекрасная дочь!» Сорвавшись с места, матушка Кайли обняла нас, всхлипывая. «Берегите друг друга! Вы пара, благословенная небесами!»